Глава десятая, в которой герой проявляет не только доблесть, но и сообразительность. «Мы настигли их слишком поздно, когда часть стада уже скрылась за большим забором, о котором говорил маленький Франк. Мы увидели его, когда кончился лес. Изрядный забор, надо отметить. Деревянный, но метра три высотой. Между забором и нами простиралось примерно полкилометра луга» разделенного дорогой, примерно пополам. С противоположной стороны луга – овраг. Через овраг был перекинут мост, естественно, тоже деревянный. И мост этот несколько франков очень энергично заваливали кипами соломы. Я не сразу сообразил, что почем, но мои друзья в таких вещах разбирались лучше. «Вперед!» – закричал Трувор, и мы побежали. То есть они побежали. Перед стартом мянт бросил мне мой щит, а медвежонок копье. Потом хлебнул из кожаной фляжки со зверином и припустил за остальными. Он и так уже отставал метров на сто. Ничего, когда бешеное молочко подействует, берсерк наверстает упущенное. Само собой, я оказался в аутсайдерах. Впрочем, отстал бы я в любом случае. Варяги и Даны с полной выкладкой бегали лучше, чем я налегке. Вся наша компания порядочно растянулась. Впереди огромными прыжками несся хара Стрикоза, За ним более-менее плотной группой Трувор, Витмит, Руат и Рулав. За Варягами Эсты. За Эстами Свархевди. Постепенно сокращая разрыв. Ну а в глубоком Ариагарде я. Тем не менее, более проворные тоже опоздали. Сено на мосту вспыхнула и легкий путь был отрезан. По ту сторону оврага франки поспешно загоняли в ворота последних овечек. Не все. Человек тридцать сторожили противоположную сторону оврага. А у некоторых я разглядел брони мечи. Воины простонародья и ополчения довольствуются копьями и куртками из кожи. А у этих на куртках железные полоски. Профи, значит. Мечи опять-таки. Когда мост запылал, варяги резко свернули влево. Там имелось перекинутое через овраг сучковатое бревно. Правда, с той стороны уже скопились франки. В готовности. Эсты припустили вправо, где метрах в тридцати один из склонов оврага удачно осыпался. А вот Хара Стрекоза сворачивать не стал. Так и махнул с разбега через овраг. Да не просто прыгнул, а толкнулся копьем, как шестом. Очень красиво взлетел. Как есть Стрекоза. Такого Франки явно не ожидали. Несколько человек бросились к Хари, но тот был намного проворней. И у него была цель. Ворота. Трувор Жнец вскочил на бревно первым. В него тут же стрельнули два лучника и один арбалетчик. Щит Трувора утыкали стрелы, а удар болта едва не сбросил варяга во враг. Я увидел, как Жнец пошатнулся. Но удержал равновесие, а обстрел на этом закончился. Вид Руат и Рулав одновременно метнули копья. С десяти метров не промахнулся ни один. Стрелков по ту сторону оврага не осталось. Однако остальные не испугались. Четверо франков, сомкнув щиты, встали напротив бревна. За их спинами еще пятеро с копьями. Варяги умели бегать по бревнам и кататься на них, не хуже норманов. Но Тровер притормозил. Даже у него не было шансов. Он метнул копье. Франк вскинул щит. Копье вырвало его из рук хозяина. Тут же секирка кого-то из варягов полетела в брешь. Но ее отбил щитом сосед потерявшего щит. Живая стенка сомкнулась раньше, чем Трувор успел воспользоваться последствиями своего броска. По ту сторону оврага явно собирались профи. Пусть пониже классом, чем викинги, но достаточно умелые и опытные. Впрочем, никто из них не спешил вступить в схватку с варягом. Рулав подхватил с земли камень и меднул во франков. Отбили щитом. Пад. Именно поэтому я побежал за эстами, а не за варягами. А вот Свардхёвде попёр прямо через горящий мост. И этого франки ожидали даже меньше, чем прыжка с козы. Любой нормальный человек обгорел бы. Но не медвежонок. Мой побратим прорвался сквозь пламя, разбросав пылающую солому, и возник по ту сторону оврага, дымящийся, усыпанный огненными пчелами, но вполне боеспособный. Встряхнулся как зверь, сбрасывая пылающий мусор, и побежал к ближайшей цели. То есть к тем ребятам, что тянулись на перехват Харры. Догонит, можно не сомневаться. Бежали франки еще медленнее, чем я. Впрочем, надень на меня их бронь я бы вообще только шагом ходил, и под бы меня, с меня ручейками стекал по летнему времени. Вот я уже у цели. Не крутой земляной спуск. Зато по ту сторону наверху группа товарищей. Франков. Вы когда-нибудь пробовали рубиться с вышестоящим противником, одной рукой держать за кривую осинку? Если попробовали, получилось не очень. Франки тыкали их сверху копьями, и отмахивались. С трудом. А это уже мне. Дротик воткнулся в дно ручейка в сантиметрах от моей ноги. И кто же это такой меткий? Впрочем, какая разница? Я не стал испытывать судьбу, а припустил по дну оврага, разбрызгивая водичку, и стараясь не поскользнуться на камешках. Несмотря на плохое состояние трассы, я оказался проворнее тех франков, что побежали за мной вдоль оврага. Это я определил по звуку. Ага, вот и мост. Щит вверх, чтобы угольки за шиворот не попадали. Шутка. И самое время взобраться наверх, пока преследователи потеряли меня из виду. Цепляясь за кусты, я быстренько вскарабкался. Не ждали, господа, хорошие? Франков было двое. По их мнению, слишком мало, чтобы схватиться с виденным, Даже таким небольшим, как я. Попятились, ощетинились копьями. Я изобразил атаку, и они дернули со всех ног к воротам. Вернее, туда, где Медвежонок только что вошел в боевое соприкосновение с шестью франками. Я гнаться за ними не стал. Что-то мне подсказывало, что Свархевди даже не заметит эту маленькую прибавку численности врагов. А мне есть кому помочь. Трувор все еще балансировал на бревне. Остальные пытались его поддержать, швыряя камни во франков но те были слишком хорошо вооружены, чтобы их можно было подбить булыжником. Одиннадцать бойцов блокировали импровизированный мост. Многовато, если честно. Опа, меня заметили. Четверо, уважаю черти, выдвинулись навстречу. Вернее, трое. Один замешкался, с схлопотав каменюхой по шлему. Я получил трехсекундный выигрыш в численности. И с варяжским волчьим кличем... До Трувера мне далеко, но звук внушительный. Я устремился на ворогов. Франки тут же притормозили, привычно сдвинули щиты, уперлись. Ну и ладушки. Атаковать их в лоб не входило в мои планы. Пользуясь преимуществом скорости, я лихо обогнул их по кривой и столкнулся лицом к лицу с отставшим бойцом. Ну не то чтобы лицом к лицу, скорее клинком к ребрам. Кровь, коровья шкурка, даже усиленная сырым железом, Неважная защита от вдоводела. Хотя не думаю, что я убил франка. Так, покоцал чуток. Еще четверо франков, из тех, что держали бревно, четко, как на учениях, развернулись ко мне и выставили копья. Ну, голубчики, теперь держитесь. Я Коршином упал на дружную компанию оппонентов Трувера. Упал в прямом смысле этого слова. Вернее, сначала на них упал мой щит, который я запустил еще на бегу а уж потом упал сам, резко ушел вниз, в такую широкую стойку, что кожаные штаны затрещали, провернулся на пятки, опершись на левую руку, а правую с мечом выбросил во всю длину. Еще один оборот с переходом упора на другую ногу, и еще хлест, разом просекший сразу два сапога и то, что было у сапог внутри. И третий оборот. Чистая капоэйра. Четверо противников повалились как подкошенные. Хотя почему как? Я их именно скосил. Подрубил беднягам ноги. Всем. Меньше, чем за пару секунд. Вот какой я мастер. Уверен, они даже меня не увидели. Зато почувствовали, насколько я могу судить по их воплям. Да, франки не викинги. Подумаешь, ножку надрубили. Руки-то целые. Дурацкие мысли теснились в моей голове, но дело делать мне не мешали. Я снова напал. На сей раз меня приняли только двое но качественные. миг связали меня боем. Тем более, что я подустал и пыхтел, как паровая машина. Шутка ли? Бегал, прыгал, лазал. И все с полной выкладкой. Мне бы отдышаться малость. Куда там? Бодрые франки навалились на меня сразу с двух сторон. А тут еще сзади я, краем спрятанного внутри шлема уха, услышал бодрый топоток. К счастью, я был не один на этом поле битвы. Трувор прыгнул. Я уже видел, как это делается. Да и сам умел не хуже. Однако не факт, что рискнул бы на такой бросок, имея против себя троих изготовившихся противников. Трувор рискнул. Шаг, толчок. И он взмыл вверх, сгруппировавшись так, что почти полностью скрылся за щитом. Выше края только над глазе шлема и нацеленный вперед клинок. Франки приняли его в щиты. Гро грохнуло знатно. Щит одного из франков треснул. Но на ногах оба устояли. А третий сбоку даже замахнулся, намереваясь проверить клинком прочность труворового тыльника. Но довести удар до конца не успел. Его руку начисто отмахнул меч Руада, который начал разбег практически одновременно с Трувором. Они много лет работали в связке. И вошел в бой, отстав от женица максимум на секунду. А перемахнувший через овраг третьим Витмит спас мне жизнь, выскочив навстречу набегающим ко мне сзади Франком и отбив брошенное в мою спину копье, которое мне, связанному боем, было бы весьма затруднительно парировать. И тут же мой бой закончился. Тровор с Руадом в три секунды порубили четверых противников, своих и моих, и устремились к воротам, где в одиночку упирался Хара-Стрекоза. за ними, крикнув Рулафу и мне, чтобы добили оставшихся. Оставшиеся, двое, третьего достал Витмит, решили не испытывать судьбу и дали дёру. Я за ними гнаться не стал, все равно не догнал бы. Представил соревнование в беге Рулафу. Он молодой, ему легче. А мне после многочасовой гонки по лесу и десятиминутного форсажа схватки прилечь бы куда-нибудь часиков на восемь. Кое-кто уже прилег. Лежал запятнанный кровью и дрянью от носков сапог до шишки шлема. В окружении 14 покойников. Я был испугался, но тут же с облегчением обнаружил, что де спит. Кончился заряд в батарейке. Обратная сторона силы Берсерка. 5 максимум десять минут турборежима и заряд иссякает. Есть, правда, резервный аккумулятор, но обученный Берсерк не использует его без острой необходимости. Себе дороже. Так что сделал дело и в отключку. Сын с Варием Медведя дело сделал. Порешил больше народу, чем мы все вместе. Я не стал его трогать. Набрал соломки, чтоб на голой земле не лежать. Снял шлем, распустил пояс, обтер кровь с лица. Потом оттащил подальше те трупы, что воняли особенно сильно. Блин, мухта, сколько. За этим занятием меня и застал рулав. «Волк, Трувор зовет». «Мы победили?» – спросил я, не сомневаясь в ответе. Однако молодой варяг меня удивил. «Нет, иди поговори с франками, я посижу с медвежонком». «Надо же, я теперь, блин, переводчик?» Тело ныло и стонало, мечтая о мягонькой постельке. Желудок ёкал, напоминая, что с утра не принимал ничего, кроме родниковой водички. Я пошарил в сумке и закинул в рот остатки меда. Затем сходил за щитом. «Хороший щит, под меня подогнанный. Ещё пригодится». Больше всего захваченное нами поместье напоминало ферму. Но я уже знал, что это не ферма, а типичный замок местного феодала. Деревянная ограда снаружи, а внутри что-то типа донжона. В данном случае мощное сооружение из толстых бревен, на серьезном каменном фундаменте, со щелками окнами на уровне второго этажа, явно усиленной крышей и тяжелой дверью. Сбоку, кстати, была пристроена часовенка из того же материала, что и основное здание. Но священников в часовне не было. Я знал это наверняка, потому что попик сидел прямо передо мной, привязанный верхом на бревне, и готовился к худшему. Или к лучшему, если перспектива мученика была ему по сердцу. «Поговори с вороной», — предложил мне трубер. «Легко сказать, поговори. И почему именно с ним?» Пленников мы надхватали, под сто персон. В основном сервы. Рабы, то есть. Но я увидел и пару ребятишек в военном прикиде. С ними я бы потолковал с большим удовольствием. Оказалось, священник сам выразил желание пообщаться. И тут же оказался в допросной позе. Вот только поговорить с ним было некому. «Расскажи-ка мне сначала, Трувор, что тут происходит», – потребовал я. А дело было так – Хара-стрекоза очень удачно занял место у ворот. Посек пастухов, пару бойцов и еще пару набежавших со двора работников с вилами. Харе, в общем, повезло. Между ним и основной группой противника удачно встрял медвежонок. Повезло Харе вдвойне. Когда из дома выскочила группа поддержки, между ним и Труваровым племянником оказались возбужденные многочисленные домашние животные. Пока франки пробивались сквозь собственную живность, с другой стороны подоспели варяги. Франки тут же отступили в дом. Помешать им не было никакой возможности. Опять-таки из-за мычащей и бибекующей живности. Словом, часть боевых франков заперлась в доме крепости и заняла глухую оборону. «Ну и на здоровье», — сказал я Трувору, «Кто нам мешает забрать необходимое количество скотины и отправиться в обратный путь?» «Плохая идея», — возразил Трувор. «Нас всего девять. Причем один, Свардхевде, лежит в отключке, а другой, крыт и мят раненды». «Правда, легко, но это сейчас легко. А спустя какое-то время потери крови и воспаления непременно скажутся на боеспособности. А франков в доме минимум десяток. Фигня для открытого боя. Но если они будут тащиться за нами и пускать стрелы из кустов, радости мало». А если поджечь дом, да хреново подожжешь, он бревнище какие и крыша сырая, дождь же ночью был. Кроме того, есть еще одна важная деталь: с поля боя успел смыться один из франков. Есть такое мнение, что прохвост может добежать туда, где есть еще одно гнездо франков, более богатое на бойцов, чем здешний замок. А нас мало. Какие идеи поинтересовался я? Идеи у Трувора были. Во-первых, надо выяснить, как далеко отсюда находится ближайший гарнизон. Во-вторых, предложить франком компромисс. Мы уходим, забрав с собой часть скотины и десяток трелей для ее перегонки. И пару-тройку заложников. Как только мы добираемся до своих, заложников отпускаем. Такое предложение. А если оно не будет принято? Тогда мы порешим всю живность, включая трели и черного жреца. Поджигаем все, что удастся, и уходим. Что ж, план понятен. Я поглядел на толпу несчастных. Женщин и детей в ней было явно больше, чем мужчин. Но даже мужчины не помышляли о сопротивлении. Забитые крестьяне. Что с них взять, кроме жизни? В том, что слова Тровара не пустая угроза, я не сомневался. Значит, надо уговорить Франков на вариант 2. Первым делом я отвязал священника от бревна. Потом попытался наладить диалог. Это оказалось намного легче, чем с мальчишкой в лесу. Прибавив к своему хилому словарю средневекового французского английский и скандинавский диалект германского, я без особых проблем смог донести до патера суть предложения Трувора. От себя добавил что искренне заинтересован в спасении жизни его паствы. Но если что-то пойдет не так, например откуда-нибудь появится франкская кавалерия, участь пленников предрешена, убьют всех. Может появиться такая кавалерия? Не скоро, отвечал католический попик. До замка барона до чего-то там миль десять. То есть подмога будет и будет непременно, потому что хозяин здешнего надела оруженосец барона, и получил землю именно как баронов-вассал. Но подоспеет баронская рать не раньше, чем к вечеру, а скорее завтра утречком. Но зачем же нам убивать людей, животных? Может, мы просто уйдем за небольшое вознаграждение? Лично он, патер готов заплатить нам целых полмарки серебра. Дал бы и больше, но нету. Нет у него серебра, заявил Руад когда я перевел предложение. Я сам его обыскивал. Серебро там попик показал в сторону часовни. Хорошо, кивнул Трувор. Значит, к тому, что я сказал, еще полмарки серебра. Ну извини, Патер, я тебя за язык не тянул. Ты ведь знал, с чем имеешь дело. Скажи своим хозяевам, чего хочет мой вождь, сказал я священнику. Пусть он решает и решает быстро. Оруженосец барона... С ответом затягивать не стал. «Заявил, что никакого серебра и заложников мы не получим, потому что слово и честь Нормана – это столько же мифические понятия, как голоса рыб и ум овец». «Я сам могу стать заложником», – робко предложил священник. Но предложение было отклонено, поскольку он уже был у нас в закладе. «Что ж», – сказал Трувор, – «нам предстоит тяжелая работа. Не будем терять времени». «Витмид, выведи из конюшни лошадей, они нам пригодятся. А этих, жест в сторону перепуганных крестьян, загони внутрь. Прикончим всех сразу, когда подожжем сарай». Мой мозг отчаянно искал выход. Уговаривать тровора, пощадить несчастных бесполезно. Он свое слово сказал. «Значит... значит...» «Погоди, жнец!» — воскликнул я. «Вижу способ выкурить звери из норы». «Да?» – Трувор заинтересовался. «Какой же?» «Выкурить», – сказал я, – «как лисиц. Этот дом нельзя поджечь, но можно сделать так, что внутри станет очень неуютно». Моя идея была проста. Дом ведь не герметичен. Если мы запалим десяток килограммов сырой соломы, а солома здесь в избытке, с подветренной стороны, то дым легко проникнет внутрь дома. Помешать нам защитники не смогут. Изнутри. А если решаться на вылазку, то еще лучше. Думал, пройдет не так уж много времени, и хозяин пересмотрит свою точку зрения на предложение трувора. «Отлично», — заявил наш вождь. «Ты молодец, Волк». А я нет. Мог бы и сам сообразить. «Стеми, Труат! Сколачивайте щиты!» «Рулав, тащи солому, а ты, Волк, займись обедом. Когда мы закончим, я был бы не прочь перекусить». Получилось. Устроить вылазку осажденные не рискнули. Метали стрелы из окон. Бестолку. Щиты из тележных днищ. Такие разве что катапультой пробить можно. И дым хороший получился. Густой, вязкий, черно-желтый. И десяти минут не прошло, как в доме закхекали и заперхали. Но предпочитали задохнуться, чем выходить. Такая смерть казалась Франком более легкой чем непосредственно от руки норманов. Я их понимал. Снятие живьем кожи с последующим окунанием в морскую воду было далеко не самым жестоким развлечением викингов. Так что пришлось мне подыскать еще один довод. «Мы не норманы, мы венды», — сообщил я Попику. «Скажи им». Вендов, то бишь западнославянские племена в бывшей империи Карла Великого тоже не жаловали, но боялись меньше. Сработало, вылезли. Шестеро мужчин и, главное, почти полсотни женщин и детишек. Побросали оружие, выстроились понуро. Трувор тут же вычленил хозяина, и его старшего сына. Их упаковали и погрузили на телеги. Заложники. Затем варяги-специалисты отбраковали негодный к переходу скот, выбрали рабов пободрее, и мы тронулись. Единственное, забыли прихватить симпатичных девок. Медвежонок, когда очухался, целый день ворчал, мол, самое главное оставили. Обратно ехали почти всю ночь. Трувор помнил, что сказал священник, и встречаться с баронской дружиной, если такова имелась, не хотел. Мы не встретились. Зато вечером хлынул дождь, будто великанский бордюк на небе прорвало. Натуральный тропический ливень. Отличная утоптанная дорога уже через час превратилась в болото. Колеса телег временами увязали чуть ли не поступицы. Овцы по брюхо проваливались в ямы. Под шумок четверо пленников попытались бежать. Глупо. Вот если бы они все разом дернули, да в разные стороны. Беглецов поймали, выявили зачинщика и прирезали. Зато трувор наконец объявил привал. Очень вовремя. Лично я еле ноги передвигал. Впору пору завидовать раненному и медвежонку, отдыхавшим на телегах. Наскоро соорудили загон для четвероногих, потом шалаши для двуногих. Повязали, загнали внутрь. Нам подобные удобства не светили. Зато мы поужинали в сухомятку, но с винишком. Затем поделились на смены и в караул. Мне повезло оказался во второй. Так что завернулся в мокрый плащ, залез под телегу и вырубился. Секунд на пять, по моим ощущениям. А потом меня разбудил рулав. Вторая смена. Я кое-как собрал вместе мышцы и кости, нацепил шлем и вылез наружу. Рулав тут же плюхнулся на мое место. Ливень перешел в унылый моросящий дождь. Со мной в компании оказались Витмит и Хара Стрекоза. Мы быстренько распределили посты. Мне, как самому непутевому, достались пленники. Проверять, в каком они состоянии, я не стал. Все равно в шалашах ни хрена не увижу. Осмотрел только заложников. Нормально упакованные. И дрыхнут счастливчики. А мне часа три ходить дозором. Я и ходил, пока не рассвело. зато согрелся. Очень кстати, потому что дождь так и не прекратился. К Торума вышли мокрые, грязные, но довольные. Особенно были рады мои товарищи. Они всерьез опасались, что пока мы фуражирствуем, Бьорн с Хальфданом возьмут тур. А вот хренушки. Вчера Объединенное войско викингов оставило под стенами несколько сотен покойников, но не продвинулась дальше рва. Стены высокие, расположение удобное между двух рек. Гарнизон большой и квалифицированный. Тем более, всем было хорошо известно, что будет, если город падет. Когда мы вернулись, попытки взять город временно прекратились. Реки разлились и превратили город в полуостров. Да еще грязюка непролазная. Бьорн предложил осажденным откупиться. Сообщил, что готов снять осаду за 500 марок серебром. Нормальный вариант. Недавно мы содрали примерно такую же сумму со славного города Анжера. Тур, правда, крупнее, но у него и оборонительные сооружения посерьезней. Справедливая цена, на наш взгляд. Однако граф Турский не желал платить ничего. Мол, скорее вы норманы с голоду подохнете, чем возьмете Тур, ибо город сей находится под личным покровительством святого Мартина. Так что хрен вам отдохлой собаки, а не серебро. Переговорщик так и сказал, дословно. Рагнарсы обиделись. Особенно молодой горячий хальфдан. Он даже чуть не поклялся, что не возляжет женщины, пока не вырвет на халу язык. Но вовремя сообразил, что правильная осада – дело долгое. В общем, братья решили заняться строительством. Насыпи, осадные башни, орудия. Опыт был. Не хватало рабочих рук и провизии. тут и пригодилась наша добыча. Лишний скот мы поменяли на серебро. А пленников Хрёрик от Щедрот подарил Бьёрну, кроме заложников. Этих тоже за серебро выкупил торский епископ. Они приходились ему родственниками. Пока часть воинства работала на ударной стройке, руководил которой лично Бьёрн, остальные, и мы в том числе, шарились по окрестностям. В первую очередь искали монастыри и находили, что характерно.